«Как ты считаешь, дорогая?» — с восторгом спросил Джулиан. «Разве этот город не великолепен? «Он очень велик», — согласилась она, не желая показаться невежливой. Первое, на что Наталья обратила внимание, когда они вышли из вокзала, был газетный стенд. Она жадно пробежала глазами заголовки, но не обнаружила никакого упоминания о Сараево или об угрозах, австрийцев в адрес Сербии. Вокруг толпились люди, но их совершенно не интересовала Сербия. Внезапно на нее нахлынула тоска по родине. Она наивно считала Белград центром вселенной, но теперь стало ясно, что это далеко не так. Жулиан окликнул, по имени шофера, поджидавшего их голубовато-зеленого Мерседеса со светло-бежевыми кожаными сиденьями. Он произвел глубокое впечатление на Наталью, и она сразу забыла об отсутствии у англичан интереса к австро-сербским отношениям. Улицы были даже шире, а здание гораздо внушительнее, чем казалось из окон поезда. Она с облегчением заметила, что ее костюм и шляпку с желтым пером еще вполне можно носить. Женщины здесь тоже были в узких юбках, и маленькие шляпки украшали их головы. Она увидела также несколько зауженных у лодыжек длинных юбок в сочетании с туниками ниже колен. Эти наряды выглядели очень привлекательно, так что Наталья решила, как только появится возможность, пройтись по магазинам. Я... «Послал домой телеграмму из Белграда», — сказал Джулиан в то время, как их «Мерседес» лавировал в водовороте машин, велосипедов и конных экипажей. «Мама и папа будут нас ждать, но сомневаюсь, чтобы Диана была дома, особенно в июле». «А твой старший брат?» — спросила Наталья. Внезапно вспомнив, что была чрезвычайно рассеяна, когда он рассказывал о своей семье, и ей не хотелось выглядеть бестактной во время предстоящего знакомства. «Эдвард наверняка в Ноттумберленде. Он по природе сельский житель и присматривает там за фамильным поместьем. Он ненавидит Лондон. Еще совсем недавно». Наталья была готова согласиться с Эдвардом, но сейчас не была в этом уверена. Лондонские улицы произвели на нее огромное впечатление, а здания, хотя и серые, выглядели гораздо величественнее, чем она предполагала вначале. Вероятно, в них великолепные бальные залы. Вспомнив о балах, на которые их, по всей вероятности, будут приглашать, Она решила, что Лондон не такой уж ужасный, как могло показаться на первый взгляд. Мерседес, заурчав, остановился перед особняком, расположенным немного в стороне от дороги. Вокруг не было ни парка, ни даже дворика. Наталья обратила внимание, что лишь перед некоторыми домами имело то, что с трудом можно было бы назвать двориком. Очевидно, в Лондоне такая традиция. — Вот мы и приехали, — сказал Джулиан, когда шофер открыл им дверцу. — Мама и папа наверняка тебя полюбят, я их знаю. — Ты сообщил им обо мне? — спросила она с внезапным страхом. Он усмехнулся. Его волосы упали на лоб и выглядели довольно необычно. Моя телеграмма была чрезвычайно краткой и содержательной. А Т.Ч.К. Женился. Т.Ч.К. Никаких проблем. Т.Ч.К. А ты им рассказал, почему женился? Он нежно держал ее за руку и вел к парадному входу. Рассказал о Сараево. Джулиан не ответил. Тяжелая входная дверь отворилась, и на пороге появился Дворецкий, приветствуя их. — Наталья! — Подхватила Беллу подмышку, взволнованно думая, почему она не расспросила его обо всем в поезде. «Добро пожаловать домой, сэр!» — радушно сказал пожилой дворецкой. «Добро пожаловать в Лондон, мэм!» Если даже он и находил странным, обращаясь к девушке, едва окончившей школу называть ее мэм, то не подал виду. Дворецкой был очень приветлив, и волнение, внезапно охватившее Наталью, постепенно улеглось. Когда серб женится и приводит в дом жену, она сразу становится членом семейного клана. Родители Натальи, безусловно, отнеслись бы к мужу, которого она или Катерина привели бы в дом, как к члену их семьи. Дворецкий Идя впереди, открыл двухстворчатые двери, и Джулиан, держа Наталью за руку, ввел ее в гостиную изящно обставленную и украшенную. В комнате находились два человека. Седовласый бородатый мужчина, гораздо старше, чем ожидала Наталья, и женщина лет пятидесяти с небольшим, со следами былой красоты. Джулиан поздоровался за руку с отцом и поцеловал в щеку мать. Глаза леди Филдинг устремились на Наталью. Они были холодными, как зимнее небо, и в них не было даже намека на приветливость. От такого взгляда могла замерзнуть даже река. Глубоко смущенная Наталья опустила Беллу на пол, полагая, что допустила какую-то оплошность. «Моя жена Наталья!» — с гордостью представил ее Джулиан. «Наталья, это моя мать, мой отец». «Добро пожаловать в Англию», — сказала леди Филдинг с легкой вежливой улыбкой. В ее голосе не было ни капли искренности, и глубоко потрясенная Наталья поняла... Никакой оплошности она не совершила. Это Джулиан ошибался, полагая, что его мать полюбит его жену. Этого никогда не будет. Девичья фамилия Натальи Карагеоргиевич, сказал Джулиан, желая, чтобы его родители с самого начала знали. Их невестка не какая-нибудь балканская девица из простых. Она принадлежит королевскому дому Карагеоргиевичей. Брови отца приподнялись. В самом деле? Я встречался с королем Петром однажды, несколько лет назад, в Швейцарии. Тогда он еще не был королем. Он находился в изгнании и занимался тем, что переводил на сербской «Очерк о свободе» Джона Миля. Любопытный выбор книги, — подумал я тогда, — вы знакомы с работами мистера Милля, мисс... мисс? Он смущенно замолчал, — поскольку Наталья теперь твоя невестка, — весело сказал Джулиан, — я думаю, ты вполне можешь называть ее просто по имени. — Да, конечно. Как глупо с моей стороны. Его отец робко ей улыбнулся. — Примите мои извинения, дорогая. «Мне как-то трудно сразу поверить, что вы — моя невестка». Телеграмма Джолиана пришла всего три дня назад. Он никогда не упоминал в своих письмах, что намерен жениться, и... «Наталья, должно быть, устала с дороги», — прервала его леди Филдинг, явно раздраженная попытками мужа завязать беседу с невесткой. «Уверена, она с удовольствием выпьет чашку чая» у себя в комнате. Я скажу служанке, чтобы та проводила ее и принесла под нос. Не дожидаясь, что скажет на это Наталья, она нажала кнопку рядом с мраморной каминной полкой.